Глава 10. Отвернись, Яна. Яна. Мы вошли в шумное, задымленное помещение. Здесь просто ужасно пахнет алкоголем, потом, смесью мужского одеколона, женских духов и сигарет. Я прикрыла рот ладошкой в попытке хоть немного перекрыть доступ Эдмуамбре к своему носу. Почти бегу следом за своим странным... кем-то. Лука ловко проталкивается сквозь толпу. Некоторые, увидев его, сами уступают дорогу. Тут главное успеть просочиться, пока люди не начали занимать свои места, потому что остаться одной в пьяной, орущей толпе очень страшно. Так я думала, пока Лука не вывел меня в центр зала к настоящему рингу. Там идет бой. Двое огромных мужчин бьются между собой без каких-либо правил. Я зажмурилась, чтобы не видеть, как в сторону отлетают капли слюны в перемешку с кровью при мощном ударе в челюсть одному из дерущихся. В горле застрял плотный ком воздуха, не желающий упасть в легкие. Те сжались, болезненно загорелись. Пульс подскочил, голова закружилась. А там, на матах, в удушающем приеме, один боец сдавил горло ногами другого. Мужчина упал на самый край Ринга, натянув ограждение, закатил глаза и пытается ослабить захват, чтобы не отключиться. Желудок взбунтовался, мне сильно стало тошнить, и слова Луки «Хорошо, что ты не успела поесть», — обрели реальную форму. Дыша носом, смогла унять этот неприятный приступ. Нашла в себе силы отвернуться от ужасающего зрелища, которое так заводит толпу, но тут же нарвалась на другое. К Луке подошла эффектная брюнетка. «Он вообще забыл, что я стою у него за спиной?» Мужчина наклонился, что-то сказал ей на ушко, убрав за него пару темных локонов. Он впился в ее алые, пошло помаженные губы жадным поцелуем. Парочка развернулась боком. Я увидела, как его язык коснулся ее, а потом и вовсе проник в рот красивой девушке. Черт! Как же это мерзко, неэтично и... и... Меня задело? Больно надо. Я знаю его всего несколько часов. Какое мне дело до того, с кем целуется этот придурок? Но как он это делает? Чувствую себя подглядывающей в замочную скважину. «Отвернись, Яна!» Ругаю себя. «Разве так тебя воспитывали?» Горят мои щеки. Но оно не отворачивается. Я продолжаю пялиться на чужой откровенный поцелуй. Стыдно, но оторваться не выходит. Остальные не замечают этого. Толпа вокруг сосредоточена на бое. Люди ликуют, выкрикивают слова поддержки своему фавориту. «Кто это?» Слышу женский голос даже не сразу понимая, что вопрос обо мне. «Племянница», — ответил Лука. «Томас!» — крикнул он в толпу. Я и не думала, что в таком шуме его услышат. Но к нам подошел мужчина и пожал руку моему... <coughs> ну ладно, пусть будет пока дядя. Присмотри за девочкой, ни на шаг не отпускай, иначе я тебя четвертую, понял? Этот самый Томас что-то тихо ответил и снова пожал руку моему сопровождающему. Яна, на губах Луки осталась помада довольно незнакомки. Мне надо идти. Томас, твоя тень, пока я не вернусь. Он коснулся пальцами моей скулы, едва ощутимо скользнул по щеке, поворачивая лицом к рингу, где, наконец, завершилось страшное зрелище. Туда смотри, прошептал дядя. Не хочу думать, что тебе слабо. Улыбка с вызовом растянулась по его красивому лицу. Томас, многозначительный взгляд на моего надзирателя. «Да понял я, понял. Иди уже. Удачи!» Тот махнул рукой, а я сделала глубокий вдох, пока могу, и, распахнув глаза, уставилась на еще пустой ринг.